глава шестая Запанка Клим проснулся рано, обменявшись с Агнессой многозначительными взглядами во время завтрака, он поспешил к стоянке кэбов, чтобы добраться до фотоателье. Закурив любимые Скобелевские ардаши, в с интересом рассматривал Лондон. Дома не отличались особым архитектурным изыском. Пащи все не имели от двух до пяти этажей. и выглядели черными из-за угольной пыли, оседавшей на стены зданий. В Англии топили углем, и потому перед каждым домом для его ссыпания имелось небольшое отверстие яма, для безопасности закрытая железной решёткой. Холодное небо, нависавшее над городом, мрачные каменные дома навевали грустные мысли. Чтобы от них избавиться, Клим вспомнил путеводитель по Лондону. Зашитые до дыры ещё на проходе. Автор уверял, что город необъятен по своей величине: с севера на юг он имеет 12 верст, а с запада на восток 21. Если можно было бы вытянуть все его 800 улиц в одну прямую линию, то она составила бы почти 4500 верст. Ке постановился рядом с фотоателье. Климп попросил кучера не уезжать. Дверной колокольчик возвестил о новом клиенте. Из-за ширмы показалась сюжетно знакомая голова. "А, это вы. Проходите, ваши снимки готовы". Мастер фотопортретов протянул конверт и сказал: "Сэр, с ваших 6 шиллингов. Вы не ошиблись?" Дорогого, это за два фото. Снимки вставлены в паспорту с золотым тиснением, взгляните. Простите, сэр, но зачем мне украшать фотоснимки комнаты и сейфа с золотым паспорту? Я не предупреждали, что вам это не нужно. Как видите, паспорту уже вставлены и приклеены к карточкам, вам придётся за них заплатить. Делать нечего, вздохнул посетитель. Возьмите Фотограф Замелса почесал за ухом и сказал: "Если хотите в придачу, отдам вам ещё шесть снимков, но без паспорта". Я сделал их на всякий случай и искал лучший ракурс. Они не очень хорошие, но вам, возможно, пригодятся. Было бы неплохо. А вы насколько я понял, частный сыщик. Можно сказать и так. Светописец исчез за ширмой и появившись через мгновение, протянул второй конверт. Вот, возьмите. Спасибо. Находясь в кебе, Клим принялся рассматривать фотографии. На одной из них в кадр попал книжный шкаф, в котором почти не было книг, а на другой потолочная арка с росписью. Это же сколько надо выпить, чтобы так завалить камеру и сфотографировать люстру. подумал ордашев и вдруг его взгляд упал на последние снимки из числа неудачных на светлом ковре под столом лежал кружочек с ножкой мужская чёрная запонка с узором таких фотографий было две он поднял одну из них к окошку кэба чтобы получше рассмотреть и в этот момент увидел аткинсона ожидавшего очевидно свободный кэп британец курил сигарку и смотрел по сторонам «Остановите!» — велел пассажир. Кучер натянул в вожжи, и экипаж с ювелирной точностью замер напротив Роберта. «Садитесь, друг мой!» — открыв дверь двухместной кареты, предложил Клим. Забравшись в кэп, Роберт воскликнул. «О, вы уже побывали у фотографа!» «Да, взгляните вот на этот снимок!» «Так-так, и что?» «А вы разве не видите? Присмотритесь повнимательнее!» Клим показал пальцем: "Вот здесь. Запонка?" "Да, она видна на фоне ковра. Можно разглядеть даже узор на ней. Но чья? Может, вора, а может и мистер Эшби. Он находился там, когда вдова стала кричать. Помните? Неудивительно, что он мог её потерять. Вы правы. Однако, если запонка не принадлежит ни лаборанту, ни профессору, то, стало быть, её потерял вор." Надо было уточнить у Давы. Именно это я и собираюсь сделать к его оклим. Кстати, а зачем Дава пошла в кабинет? Да мало ли? Может, Шагич это услышала, а может, решила что-то взять. А что, если она заодно с убийцей, и он передал ей часть трости? Почти шёпотом пробормотал Аткинсон. Всё возможно во всяком случае о том, что ключ от сейфа был в единственном экземпляре. Известно лишь с ее слов. Но так ли на самом деле?» Кардашев смотрел в окно и молчал. «О чем вы задумались, капитан?» «Может быть, и совсем неожиданный вариант. И какой же?» «Слепок с ключа сняли раньше, чем произошло убийство под Темзой. Но зачем тогда нужно было нападать на профессора?» «Чтобы проникнуть во время похорон в его дом и вскрыть сейф». В таком самоубийстве не был близок к семье мистера Персона, заключил Роберт. Совершенно точно мы выяснили лишь то, что он профессор, намеревался отправиться в Америку. Но вот где и у кого сейчас находится билет на Аризону, нам неведомо. Он мог лежать и в похищенном бумажнике, а потом его просто выбросили вместе с портмоне. Какая разница? Этот кусок бумажки бесполезен в нашем расследовании. Меня больше волнует другой вопрос. С какой целью мистер Пирсон собирался в Нью-Йорк? Возникает ощущение, что он торопился или хотел убежать от кого-то, но не успел. Очень невероятно. Вот мы и приехали. Смотрите, у крыльца дома в Довы две кареты и кучеры, и это не кэбы. Вот «Да это вот всё понятно, махнул рукой Роберт. Один экипаж принадлежит моему отцу. А второй его другу Сэро Эдварду Раймеру. Он управляющий банком Голдсмит. Как и отец, он член попечительского совета Лондонского института. Мистер Раймер был на поминках и похоронах. В таком случае нам не стоит именно сейчас беспокоить вдову. Лучше подождать, пока не закончат дела и уйдут. Пожилой вы правы. Расплатившись с официантом, друзья закурили. Роберт А вы обратили внимание на роспись потолка в кабинете профессора? Честно говоря, нет. Что там? Чудесная живопись. Она попала на фото. Клим вынула из конверта другую фотографию. Вот, полюбуйтесь. Ага. Лев змея солнца. Что-то средневековое. С чего бы взяли? Не знаю, возможно, видел в какой-то книге. Сейчас уже не вспомню. По словам вдовы, змея присутствовала и на ручке трости профессора. Она обвивала крест. У мистера Пирсона, скажу я вам, была непонятная привязанность к присмыкающимся. Дверь дома открылась, а оттуда вышли два джентльмена. Заметив сына его русского друга, Вильям Аткинсон оживился. «Добрый день, молодые люди! Как движется расследование?» С язвительной смешкой осведомился он. Ещё не отыскали убийцу. Пока нет. Зато выяснили, что профессор собирался отправиться из Ливерпуля в Нью-Йорк на походе Аризона. Будь он жив, он бы сейчас любовался водами Атлантики, хвастливо объявил Роберт. Джентльмены переглянулись. По их лицам пробежала едва заметная тревога. Вдруг отец Роберта воскликнул: "Вот же старая голова!" Позвольте представить. Мой давний друг Эдуард Райнер. С утра до вечера он занят перекладыванием гиней в банке Голсмит, кое мы заведуют. А этот студент из России, мистер Ордашев. Судьба распорядилась так, что он познакомился с профессором Персоном ещё на проходе по дороге к нам, а потом оказался и на месте его убийства. Теперь он вместе с Робертом занят поиском преступника. Скажу больше. Мистер Ордашев заступился за Роберта, увидев, что на него накинулась шайка грабителей. После вмешательства нашего русского друга трущобное отребье ретировалось. — Сэр, очень рад знакомству, — выговорил Клим, слегка приподняв край котелка и ожидая, пока старший по возрасту соблаговолит протянуть ему руку. — Взаимно, мистер Ордашев. Холодно кивнул в ответ полный джентльмен лет пятидесяти трех с обвислыми моржовыми усами и бритым подбородком. Он был в цилиндре, длинном пальто, белых перчатках и с тростью. Руку он так и не протянул. «Вас привело сюда расследование?» — поинтересовался Вильям Аткинсон. Клим собирался ответить, но Роберт выпалил с такой скоростью, что за ним не поспел бы ни один Ремингтон. Мы хотим выяснить, кто уронил запонку в кабинете профессора после вскрытия сейфа. Клим сделал фото на одной из карточек, её хорошо видно, но чья она неизвестно. "Разрешите полюбопытствовать", попросил банкир. "Извольте", достав из конверта фото, Клим передал его мистеру Раймеру, а тот показал её старшему Аткинсону. Последний поднёс фотографию к глазам и, вернув русскому студенту, сказал: Мистер Ордашев, я прошу прервать поиск преступника всего на 2 дня. Никуда он от вас не денется. Поверьте, я знаю, что говорю. Поедете на охоту в мою поместье. Очень советую, не пожалеете. Я только что пригласил в дом профессора, мистера Эшби и мистера Крукка. И все трое приняли предложение. Да, в Англии редко стреляют из ружей. но на охотничьих пикниках присутствую с большим удовольствием. Я хочу хоть немного отвлечь миссис Пирсона от грустных мыслей. Замечу, что этот диссидент, именующий себя пастором квакеров, категорически против смертоубийства любых божьих тварей, в том числе и селезней. Десидентами в Англии называли лица, исповедующих нетрадиционные виды религии, противостоящих официальной англиканской церкви, в том числе и квакеров. Однако, по его словам, он с удовольствием насладится красотой уходничих угодий. Так что, солушайтесь, мистер Ордашев, вряд ли вам когда-нибудь представится возможность увидеть тихую британскую провинцию. Мой скромный замок и охота на селезней. За одно поведайте о вашем расследовании. С большим удовольствием, но у меня нет ни охотничьего облачения, ни ружья, ни патронов. Онежный обувь мы вам подберём, оружие два десятка, патроны снаряжены и егерь ждёт. Не подалёку есть живописное озерцо, ранним утром туда прилетают селезни, чтобы подкормиться. Поход оначнётся завтра, а сегодня я познакомлю вас с замком и своими друзьями. В таком разе не смеет отказаться. А как же вдова, напомнил Роберт, и его уши обиженно покраснели. Нам ничего не мешает зайти к миссис Персон на пару минут и выяснить принадлежность запонки. Мой друг, ваш папа прав. Преступник никуда не денется. Да и выкладывание козыря на стол в начале партии не сулит ничего хорошего. Я не советую торопиться. При желании мы можем показать вдове эту фотографию вечером, когда прибудем в замок. Только надо ли нам торопиться? Вот и отлично, обрадовался старший Аткинсон. Тогда прямо сейчас и поедем. Прошу к нам. А вас, Эдвард, Он повернулся к банкиру: "Жду к 8:00 пополудни уже бы менее. Надеюсь успеть". Ответил банкир и зашагал к собственному экипажу.